Глава 14. Империя Оствер, Грас анха 12 мая 1408 года «Нашел!» — радостный вопль начальника аналитического отдела управления САР, капитана Ульрика Цуаринга, разнесся над плацем перед башней Ан-Анха и вспугнул сидевших на ближайших деревьях птиц. С трудом сдержав готовый вырваться гнев, я обернулся и посмотрел на аналитика, моложавого офицера гвардии, который, словно мальчишка, бегом приближался ко мне и размахивал зажатой в правой руке папкой с бумагами. «Детский сад», — наблюдая за капитаном, подумал я. «Вот чему ты радуешься?» «По моему мнению, для радости и веселья не время и не место». Два месяца назад я прибыл с острова Данца и снова приступил к служебным обязанностям. Планов в голове было превеликое множество, и я считал, что со дня на день имперская тайная стража приступит к реальной работе, станет приносить пользу государству и докажет императору свою незаменимость. Однако одна неделя сменялась с другой, а мы никак не могли начать. Причины разные. Слабая подготовка сотрудников и рыхлость отделов, которые комплектовались совершенно разными по менталитету людьми. Нежелание смежных структур, например, таких как особый отдел гвардии и Министерство финансов, делиться полномочиями и наработками. Скрытый саботаж снабженцев, недостаточная технико-магическая материальная база, дефицит финансирования нехватка административного пространства и многое другое. Все эти мелочи, словно подсыпанный в сложный механизм песок, не давали нам сдвинуться с места и тормозили. Конечно же, меня, как главу ИТС, это не могло не задевать. И что немаловажно, наш провал происходил на фоне военных успехов имперской армии на Восточном фронте. Молодой и амбициозный генерал Йорген Весс, собрав в кулак лучшие регулярные полки и феодальные дружины, обрушился на республику Кауш и в двух битвах наголову разгромил вражеские войска. После чего имперские войны, сметая с пути все преграды и захватывая крепости противника, взяли под контроль перевалы через хребет огней и вторглись на вражескую территорию. Ежедневные победные реляции делали императора счастливым, и он начинал давить на других верных генералов. Где победы? Где успехи? Почему они не могут воевать так, как это делает Вес? А они начинали оправдываться. И когда императору надоедало слушать военачальников, он обращался с вопросами ко мне. По какой такой причине ИТС не смогла предотвратить мятеж в провинции Соловир? Как так вышло, что два сирских диверсионных отряда уничтожили имперских наемников и скрылись? Где этот неуловимый изменник-канцлер? И почему, несмотря на мои обещания начать натиск на коррупционеров, мздоимцев и воров, ревизионно-экономический отдел ИТС бездействует? В итоге уже я начал оправдываться. И если сначала мои доводы встречали у императора понимание, Дальше становилось сложнее. Он требовал результат, а я его не давал, и продолжал просить денег, людей, дополнительного времени и административное здание в центре столицы. А поскольку меня вызывали на ковер каждые 2-3 дня, все это сильно отвлекало и выматывало. Настолько, что я уже стал подумывать об отставке. Пока это только мысли, которые я легко отметал, ибо понимал, что заменить меня неким. Но улыбаться все равно было нечему, и мое настроение передавалось подчиненным, которые в последнее время стали хмурыми и малоразговорчивыми. «Командир!» Суаринг приблизился вплотную и протянул мне папку с бумагами. «Я нашел!» Решив, что офицера необходимо одернуть, слишком вольно он себя ведет, я отдал команду. «Смеера!» Ульрик Цуаринг не боевик и никогда не принимал участие в сражениях, не ходил в караулы и не бегал по городу в поисках врагов государства. Он штабист, один из тех людей, кто совершенно случайно оказался втянут в мятеж имперского союза. А затем, по рекомендации полковника Саманила Рокха, я вытащил его из Сабхарши и пристроил в аналитический отдел. Однако команду он выполнил молниеносно. Вытянулся по стойке смирно, и его лицо окаменело. Вот что значит обучение в имперском военном лице Сколько лет прошло, а строевые команды не забыты. Господин капитан, забрав у цуаринга бумаги, я стал обходить его по кругу. Не забывайте, что вы гвардеец и сотрудник имперской тайной стражи. В своем кругу мы иногда можем позволить себе вольности и братское обращение. «А бегать по плацу с криками, что вы чего-то там нашли, непозволительно. Учтите это на будущее и в дальнейшем ведите себя как должно имперскому офицеру и аристократу». «Я понятно выражаюсь?» «Так точно, господин начальник имперской тайной стражи», — отчеканил он. «Это хорошо». Я остановился, поймал взгляд капитана и сказал. «А вот теперь говори, в чем дело?» Капитан слегка расслабился, снова заулыбался и выдохнул. «Я нашел канцлера Руге!» С того момента, как мы приступили к поиску беглеца, его находили несколько раз. Поэтому верить капитану на слово я не собирался, а хлопнул его по плечу и кивнул в сторону парковой зоны дворца. «Пойдем, Ульрик. Меня вызвали к императору. Расскажешь по дороге, чего нарыл». Мы покинули плац, двинулись по тенистой аллее, и капитан начал объяснение. «Как вам известно, господин граф, беглый канцлер – поклонник темного культа кровавого вампирского бога Шамми. Сам по себе культ небольшой, он объединяет десяток семей, которые разбросаны по всему нашему миру. И суть его в том, что люди живут привычной жизнью, тайно поклоняются своему божеству и поставляют ему жертвенную кровь. А Шамми, в свою очередь, вознаграждает последователей, даруя им вечную жизнь в облике вампира. «Да-да, мне это известно», — прервал его я. «Ближе к сути». Ульрик кивнул и продолжил. «Так вот, господин граф, когда канцлер сбежал, обнаружить-то его и не удалось. Наша сводная группа исследователей, дознавателей и аналитиков подходила к решению проблемы со всех сторон. Были опрошены сотни свидетелей. Велся поиск близких к семьям Руге, Минц и людей. Исследовался архив канцлера, и в провинции, где он мог скрываться, посылались шпионы. Однако по всем направлениям неудача. Потрачены тысячи рабочих часов, деньги и ресурсы, а результат нулевой». И тогда я стал копать глубже, заниматься не поиском Тайры-Руге, а исследовать сам культ Шамми. После чего перерыл все доступные нам архивы, как наши имперские, так и трофейные из Васла, Якотски и других сопредельных государств. Я был уверен, что найду мифический главный тайный храм Шами, смогу локализовать место и таким образом выйти на цель». И, насколько понимаю, ты считаешь, что добился успеха? Я покосился на него. Несомненно. Ульрик горделиво приподнял подбородок. Ну и где находится этот храм? Основываясь на данных из пяти источников, это проклятое святилище мертвых в горах Агней. Точное местоположение подземелья под замком Исморч в долине Басторжи. Давным-давно замок был построен семьей Диат, а затем заброшен. Но это обманка. За ним постоянно присматривали, и сейчас беглый канцлер, а вместе с ним и остальные вампиры, которые поклоняются шамми, именно там. Версия хорошая, Ульрик. Вот только я не услышал доказательств. Все указывает на то, что я не ошибаюсь. Но прямых указаний, что Руги там, нет? Продолжал я давить. «Нет», — согласился капитан. «В своих заключениях я опираюсь на логику и внутренний устав культа Шамми. А он гласит, что в случае непосредственной угрозы все поклонники кровавого бога обязаны собраться в святилище». «А почему святилище шами если о нем есть упоминание в архивах, до сих пор не разрушено?» «В прошлые времена до этого никому не было дела». Разве только отрядом охотников на нежить? Да только кто же их допустит до секретных докладов имперских агентов? И кроме того, члены культа всегда крутились при дворе императора. Следовательно, могли обеспечивать безопасность своего святого места. «Хорошо», — я кивнул. «Допустим, что ты прав, и вероятность ошибки исключена на 90%. Каковы твои рекомендации как аналитика?» Собрать ударную группу из лучших воинов, чародеев и охотников на вампиров. Через телепорт перейти в город Энгрис. В течение двух дней добраться в долину Бастаржи, спуститься в подземелье, уничтожить противника и захватить канцлера. Разумеется, о проведении операции должны знать только самые доверенные лица. Узкий круг. А исполнители получат инструкции и схемы подземелья уже в пути. «Считаешь, что среди нас предатели?» Он пожал плечами. «Господин граф, канцлер слишком долго находился на вершине властной пирамиды, и у него столько людей, которые ему обязаны, что соблюдать предосторожность необходимо всегда». «Тут ты прав, капитан. И хотя я не уверен, что Роги находится в Испорче, отряд будет послан». «Благодарю, командир!» «Свободен». Ульрик отстал, а я на ходу просмотрел предоставленные им документы и спустя 10 минут прибыл в кабинет императора. Марк Анха нервничал, и это было заметно. Он не мог усидеть на одном месте и постоянно двигался. Глядя на него, можно было подумать, что император принял бодрящего эликсира, но причина иная. Любовница Марка, благородная девица с запятнанным прошлым Элен Кеннике, собралась рожать. Медики и чародеи в один голос утверждали, что у императора появится второй сын и все пройдет нормально. Но, несмотря на их заверения, Марк был обеспокоен. Отсюда несвойственное ему поведение, резкость и необоснованные наезды на подчиненных, которые с самого раннего утра получали от него нагоняй. Я это уже знал, поскольку в приемной успел перекинуться парой слов с Поэтому, не дожидаясь, когда государь начнет высказывать, как он недоволен работой имперской тайной стражи, я сходу заявил, «Ваше Величество, мы обнаружили логово беглого канцлера, и уже сегодня на его поимку будет отправлен специальный отряд». Даю слово чести. Я не собирался об этом говорить. Однако момент такой, что Марка следовало отвлечь и сбить с толку, дабы не выслушивать его нарекания и упреки. А тут такая новость. Она не могла не порадовать государя, и я оказался прав. Лицо императора, который расценил это сообщение как добрый знак, расплылось в улыбке. После чего он потребовал подробностей, и я их дал. Разумеется, не упоминая, что не уверен в точной локализации беглеца. Но император этого не заметил, и прием прошел легко. Еще через полчаса, вернувшись в башню Ан-Анха, я приступил к формированию отряда ликвидаторов, и в него вошли самые лучшие наши люди. Во-первых, командиром был назначен брат Трори, который поразительно легко справился с вампирами из подразделения «Ассирских диверсантов», и превосходно ориентировался в подземельях. Во-вторых, восемь чародеев магической школы Данцефар, В-третьих, два взвода воинов из управления Гер и магический связист с оператором. В-четвертых, две пятерки оборотней. А в-пятых, я пригласил поучаствовать в охоте своего старого знакомого, жреца Сигмонта теневика достопочтенного Алая Грача. Мы могли обойтись и без него, тем более, что долина Бастаржи находилась в тыловом районе нашей победоносной восточной армии, и всегда имелась возможность привлечь дополнительные силы. Но старый жрец до сих пор считал, что я задолжал ему пару-тройку кровососов, а спорить с ним не хотелось. «Пусть развлечется старик, раз уж представилась такая возможность». А помимо того, когда отряд был уже собран и готов к выступлению, в последний момент я добавил в него рыжую девочку-наемницу и ее боевого монстра. Да-да, ту самую девушку из отряда киллеров, который не так давно пытался уничтожить меня в Данце. Многочисленные проверки доказали, что она обычный человек с самыми обычными желаниями и потребностями, против меня ничего не имеет и готова работать на ИТС. А если так, разбрасываться ценными кадрами нельзя, и она может заработать помилование честной службой на благо Родины. Отряд выступил во второй половине дня и направился к городскому телепорту. Ну а я, дав брату необходимые инструкции и наставления, проводил воинов и вернулся к работе.